23 гуру 23 Сон смерти подобен, но явление сна не нарушает утвержденного днем ритма. Точно так же и смерть не может нарушить того, что установлено было при жизни. Таким образом, ритм несет дух на привычной волне и в надземных сферах. Если ритм устремлен на сближение с иерархией света, то истинно является он благословением и счастьем для утвердившегося в нем духа. Ритм связи с учителем Света крепко держите рукой.